Глава вторая Унадея В Сочи, в отличие от Москвы, была, как всегда, солнечная погода, но это обстоятельство не сильно улучшило настроение Озерова. Хотя отсутствие здесь ощутимого воздействия морока все же позволяло легче дышать. Части картины были у него в руках, но смысл ее был сокрыт и времени на поиски ключей практически не было. В беседке, кроме Озерова и Надея, находились Дубровин и Лада, которые приехали еще вчера. Надей задумчиво вертел в руках лист гладкой термобумаги, покрытой бессмысленной на первый взгляд абракадаброй, правильными на первый взгляд предложениями и словами, но размещенными в странном порядке и усложненными беспорядочным фоновым шумом. — И как это можно прочитать? — недоумевающе посмотрел он на только что прилетевшего Озерова. — Это было среди тех документов, которые оставил мне генерал Фролов. Я перед вылетом получил. Шифр тоже есть. Что известно о генерале Фролове? Обратился к Озерову Надей. Это, пожалуй, один из лучших военных эпидемиологов в стране. Фролов занимал не самую последнюю должность в ведомстве, занимавшимся контролем за вероятными источниками эпидемий, в том числе спровоцированных. Сам знает планы организации эпидемий в странах вероятного противника. по долгу службы, знает о существующих военных и гражданских производствах, способных производить боевые биопрепараты и специальную вакцину. Вот тогда он обратил внимание на некоторые вещи, которые его реально озадачили. Речь шла о так называемом предприятии нпо ооо «Форматокс». Это формально гражданское и фактически частное предприятие под Новороссийском по разработке и производству биохимических препаратов для медицины, ветеринарии и агротехники. Это то, что известно. Учредители и собственники – какие-то левые конторы с Кипра. Концов там, кто хозяин, не найти. Однако поставки материалов, оборудования и секретных разработок этому фарматоксу осуществлялись организациями и военными частями Министерства обороны. Потому как там такие препараты и оборудование, какие могут иметь только военные. Причем военные, как понял Фролов, там ничего и никак не контролируют. «Что, так бывает у российских военных?» – удивилась Лада. Там Лада не совсем военные. Сначала у Фролова были какие-то собственные объяснения на этот счет, какой-то секретный инновационный проект, какое-то секретное оружие. Тем не менее, как дотошный служака он счел обязательным все это проверить. Попутно он выяснил, что этот фарматокс заинтересовал генерала из финансового управления Минобороны. Его фамилия Сидоров. Затраты, которые уходили туда, были огромны. и финансист начал интересоваться документацией на это дело. Фролов считает, что хотел вскрыть компромат, а я, думаю, решил долю попросить. Не понял, с кем имеет дело. Был еще какой-то генерал, непосредственно связанный с фарматоксом, занимавшийся выполнением каких-то охранных задач и экспериментов. Представьте, в течение недели они погибли при самых странных обстоятельствах. Фролов знал о них в связи с фарматоксом. Дальше он сообразил, что о своих догадках не стоит никому говорить. И он обратился ко мне. И на этот раз что-то притекло и к вам в кабинет. Это уже добавил Дубровин. Да, дальше уже мы слады по его данным, проверили финансовые сервера, и я понял, что интерес военного финансиста не случайен. Озеров выдержал некоторую паузу. Все сосредоточенно посмотрели на него, и он медленно продолжил. На обеспечение заявок Формотокса уходила шестая часть оборонного бюджета РФ. С ударением на слово «шестая» Озеров обвел всех взглядом. Это прозвучало вроде обыденно, но в то же время ошеломляюще. Повисшую тишину в беседке разорвал протяжный лай какого-то пса. «Опа!» – Дубровин прервал тишину. «Они что, новую какую-нибудь берелевую бомбу создают?» «Вот этого мы как раз не знаем». Самое интересное никто не знает. «Не может быть». Фролов сам так думал, что кто-то знает. Закупалось для заводика все за границей, начиная от оборудования и заканчивая какими-то редкими биологическими препаратами. Закупалось у самых престижных западных фирм за деньги, которые не осилил бы даже военный бюджет какой-нибудь Франции. Фролову попалось кое-что из списка закупок. На объекте готовилось что-то из разряда генетического оружия. Но что это было за оружие, и по кому его собирались применять, об этом можно гадать. Вдобавок, эти ребята, похоже, были полнейшими циниками и занимались своими экспериментами на жителях России. «Но это как раз удивление не вызывает», – заметил Надей. «Американцы тоже изучали и распыляли над вокзалами арабов бациллу Коклюша, и потом смотрели за ходом развития эпидемии, а вот Советы по полной отрабатывали науку в основном на своих же гражданах». Озеров продолжил. Предположительно, убившийся на вертолете генерал как раз осуществлял прикрытие группы, исследовавшей влияние кое-каких вирусов на чеченцев. Вирус получился неудачный. Случилось даже что-то вроде скандала с чеченскими детьми, массово умирающими от непонятных причин. И проект прикрыли. А заодно срочно похоронили всех знавших кое-что из критической информации. Так что это еще за НПО «Форматок», Сергей Геннадьевич? Выражение лица Дубровина было слегка обиженным. Выяснилось, что они и правь, и еще чего-то архиважного не знают. «Подходим к самому главному». Даже у Надея удивленно взлетели брови. «Да, не удивляйтесь, это действительно не все. Есть еще несколько моментов. Я решил, что надо разобраться с тем местом, где расположен этот форматокс, в Новороссийске, откуда он вырос. Что-то потянуло покопаться. Выяснил, что он расположен не в простом месте, а там, где какие-то мегасекретные объекты под землей, созданные в 30-е годы перед войной. Я поработал в архиве Минобороны, что там существуют вообще какие-то секретные объекты, я выяснил только по косвенным данным. Километры кобелей, которые туда пошли, транспорт, который там задействовали при эвакуации во время войны и так далее. И во время войны, по всей видимости... Именно этот объект был причиной, что за Новороссийск так держались. Зубами держались. За клочок земли положили сотни тысяч солдат. И на объект немцы не зашли. Озеров взял чайник и, залив ложку в своей чашке, налил туда остывший чай. И будущий генсек КПСС Леонид Брежнев тоже там был политруком. Это может быть связано, Сергей Геннадьевич? Надей спросив, наклонился к Озерову. Он уже все понимал. да Это, похоже, все наши неуловимые клиенты. И там у них что-то грандиозное и зловещее происходит в Новороссийске. Какое-то варево делают. Новое здание Формотокса там же, где и старая секретная база. Сужу, потому что добыл. Вмешалась Лада. «Я вот что хотела уточнить. А Фролов не думал, кто там занимается проектом? Какие ученые? Такие люди должны быть известны. Их ведь не со студенческой скамьи берут. Нужны какие-никакие таланты». А они должны быть ему известны. Я тоже задал об этом Фролову вопрос. Он об этом думал. Этот список специалистов здесь, на этой бумаге, я получил от него только перед отлётом. По его мнению, никого из маломальски толковых специалистов из СНГ там быть не может. А он знает всех. Если только это не какие-то дальние иностранцы. Но это маловероятно. И это самое странное. «Исследованиями такого размаха, судя по деньгам, должен заниматься даже не один гений, а целый десяток», — резюмировал Надей. «Если затраты как-то скрыть на время можно, то людей нет. Раз их там нет, значит, мы имеем дело с чем-то, что связано с человеческими знаниями. А раз так, значит, что-то готовят против нас. Это теперь уже наше дело. Да. И дело, о котором мы толком ничего не знаем. А Фролов где?» — вмешался Дубровин. «Озеров посмотрел на часы. Думаю, уже пару часов, как в Литве с семьёй. Никаких сомнений, что он следующий. Напоследок, вот он мне и передал через доверенного человека всё по возможным людям. Список надо проверить. В различных базах, чтобы понять, кто там может работать». «Тогда давайте перейдём пока к делу». Решительно раскладывая на столе ноутбук, заявила Лада. Лада была мало похожа на настоящего системного программиста, которому обычно глубоко наплевать на собственную внешность и которые неделями не отрываются от машины, забывая причесываться и бриться. На ней была красивая льняная безрукавка с вышитым орнаментом на древнерусские мотивы и неизменные шелковые шаровары. Она открыла стильный пластиковый кейс, где она хранила собранный по спецзаказу ноутбук. С ее точки зрения, в поставленной задаче не было ничего особо сложного. Включив машину, которая весело запищала, и войдя через одну ей известную сеть прокси-серверов в интернет, Лада создала параметры запросов. «Приступаем», — деловито сказала она. Надей с интересом наблюдал, а Дубровин решил не вмешиваться в работу Лады. «Посмотрим», — с недоверием пожал плечами Сергей Геннадьевич. Он сам вовсю пользовался плодами прогресса, но до сих пор не привык к такой молниеносности. Будучи человеком старшего поколения, он привык к машинам, в которых слышна работа механизмов, чтобы что-то жужжало, щелкало или на худой конец мигало. Тут же по экрану потекла скоростная река малопонятных графических символов, и тишину нарушала только интенсивно стучащая по клавишам лада. В это время остальные углубленно просматривали выдержки из архивов, из того, что по памяти воспроизвел озеро. Все данные говорили, что где-то в глубине катакомб, над которыми высилось здание Формотокса, скрывается грандиозная сеть помещений и производств. Но не спутниковые фотографии, недоступные снимки Земли не позволяли понять, что там находится. Единственное, что выдавало что-то серьезное – линии высоковольтных передач. Озерову удалось раздобыть баланс потребления электроэнергии в этом районе Новороссийска. Этот район, по этим данным, использовал объем электроэнергии, которого хватило бы на среднеобластной центр. Само потребление электроэнергии форматоксом было засекречено. Но методом вычета того, что использовали другие потребители, выходило, что весь этот объем пошел на форматокс. Думаю, теперь все в порядке. Минут через 30 сказала Лада. Я залезла в базы кадров ФСБ, где специалистов ученых-биохимиков учитывают. Сравнила с базами публикаций и с вашим списком. Их админ полный идиот. Я у него под носом изменила всю систему иерархии атрибутов, по которой пакеты передаются между узлами. Теперь вместо суммирования происходит переадресация. И пока система будет работать с синхронизацией, мы вытащим оттуда все, что нужно. Сергей Геннадьевич, теперь ваш выход. Она вывела на экран результаты. Озеров внимательно изучал фамилии и сопоставления. В его списке российских ученых, которых можно было задействовать, было порядка 30 фамилий. Все они были задействованы и под контролем. Это сходилось и с данными Фролова. В Новороссийске никого не может быть из специалистов, если только иностранцы. Но их тем более контролирует Запад. Там не доверяли россиянцам. Надо ехать в Новороссийск щупать этот фарматокс непосредственно. Его слова означали только одно – нужно вызывать Войдена. Наде уже набирал номер, походу размышляя вслух. Придется пчеловода потревожить. Вот, наверное кого-то надо для его пчел подыскать теперь. Надеюсь, он хоть запас мёда На связи. Голос Войдена пробивался сквозь шум пчел. Наверно, его застали, когда он работал с Улей. Все разом затихли. Но никто не увидел, как Лада вздрогнула. услышав этот голос доносившийся из динамика мобильника Наде